девять выходило противоречие из которого было только два выхода или то что я называл разумным, не было так разумно как я думал или то что мне казалось неразумно не было так неразумно как я думал И я стал проверять ход рассуждений моего разумного знания проверяя ход рассуждений разумного знания я нашел его совершенно правильным. Вывод о том, что жизнь есть ничто, был неизбежен, но я увидал ошибку. Ошибка была в том, что я мыслил несоответственно поставленному мною вопросу. Вопрос был тот, зачем мне жить, то есть, что выйдет настоящего, неуничтожающегося из моей призрачной, уничтожающейся жизни? Какой смысл имеет мое конечное существование в этом бесконечном мире? И чтобы ответить на этот вопрос, я изучал жизнь. Решение всех возможных вопросов жизни, очевидно, не могли удовлетворять меня, потому что мой вопрос, как он непрост кажется сначала, включает в себя требования объяснения конечного бесконечным и наоборот. Я спрашивал, какое вневременное, внепричинное, внепространственное значение моей жизни? А отвечал я на вопрос, какое временное, причинное и пространственное значение моей жизни. Вышло то, что после долгого труда мысли я ответил: никакого. В рассуждениях моих я постепенно приравнивал: да и не мог поступить иначе, конечное к конечному и бесконечное к бесконечному. А потому у меня и выходило, что и должно было выходить. сила есть сила, вещество есть вещество, воля есть воля, бесконечность есть бесконечность, ничто есть ничто, и дальше ничего не могло выйти. Было что-то подобное тому, что бывает в математике, когда думая решать уравнение, решаешь тождество. Ход размышления правилен, но в результате получается ответ: а равняется а или х равняется х. или ноль равен нулю. То же самое случилось и с моим рассуждением по отношению к вопросу о значении моей жизни. Ответы, даваемые всей наукой на этот вопрос, только тождества. И действительно, строго разумное знание, то знание, которое, как это сделал Декарт, начинает с полного сомнения во всем, откидывает всякое допущенное на веру знание и строит все вновь на законах разума и опыта. И не может дать иного ответа на вопрос жизни, как тот самый, который ей получил. Ответ неопределенный. Мне только показалось сначала, что знание дало положительный ответ ответ Шопенгауэра. Жизнь не имеет смысла, она есть зло. Но разобрав дело, я понял, что ответ неположительный, что мое чувство только выразило его так. Ответ же строго выраженный. как он выражен и у Браминов, и у Соломона, и у Шопенгауэра. Есть только ответ неопределенный, или тождество. Ноль равен нулю. Жизнь, представляющаяся мне ничем, есть ничто. Так что знание философское ничего не отрицает, а только отвечает, что вопрос этот не может быть решенным, что для него решение остается неопределенным. Поняв это, я понял, что и нельзя было искать в разумном знании ответа на мой вопрос, и что ответ, даваемый разумным знанием, есть только указание на то, что ответ может быть получен только при иной постановке вопроса, только тогда, когда в рассуждение будет введен вопрос отношения конечного к бесконечному. Я понял и то, что как ни неразумны и уродливы ответы, даваемые верой, Они имеют то преимущество, что вводят в каждый ответ отношение конечного к бесконечному, без которого не может быть ответа. Как я не поставлю вопрос, как мне жить? Ответ по закону Божию. Что выйдет настоящего из моей жизни? Вечные мучения или вечное блаженство? Какой смысл, неуничтожаемый смертью? Соединение с бесконечным Богом. Рай. Так что, кроме разумного знания, которое мне прежде представлялось единственным, я был неизбежно приведен к признанию того, что у всего живущего человечества есть еще какое-то другое знание, неразумное, вера, дающая возможность жить. Вся неразумность веры оставалась для меня так же, как и прежде, Но я не мог не признать того, что она одна дает человечеству ответы на вопросы жизни и вследствие того вероятность жить. Разумное знание привело меня к признанию того, что жизнь бессмысленна. Жизнь моя остановилась, и я хотел уничтожить себя. Оглянувшись на людей, на все человечество, я увидал, что люди живут и утверждают, что знают смысл жизни. на себя оглянулся, я жил, пока знал смысл жизни. Как другим людям, так и мне смысл жизни и возможность жизни давала вера. Оглянувшись дальше на людей других стран, на современных мне и на отживших, я увидал одно и то же. Где жизнь, там вера, с тех пор, как есть человечество, дает возможность жить. И главные черты веры везде и всегда одни и те же. Какие бы и кому бы ни давала ответы, какая бы то ни была вера, всякий ответ веры конечному существованию человека придает смысл бесконечного. Смысл, неуничтожаемый страданиями, лишениями и смертью. Значит, в одной вере можно найти смысл и возможность жизни, И я понял, что вера в самом существенном своем значении не есть только обличение вещей невидимых и так далее. Не есть откровение. Это есть только описание одного из признаков веры. Не есть только отношение человека к Богу. Надо определить веру, а потом Бога, а не через Бога определять веру. Не есть только согласие с тем, что сказали человеку, как чаще всего понимается вера.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 Если он понимает призрачность конечного, он должен верить в бесконечное. Без веры нельзя жить. И я вспомнил весь ход своей внутренней работы и ужаснулся. Теперь мне было ясно, что для того, чтобы человек мог жить, ему нужно или не видеть бесконечного, или иметь такое объяснение смысла жизни, при котором конечное приравнивалось бы бесконечному. Такое объяснение у меня было, но оно мне было не нужно, пока я верил в конечное. И я стал разумом проверять его, и перед светом разума все прежнее объяснение разлетелось прахом. Но пришло время, когда я перестал верить в конечное, и тогда я стал на разумных основаниях строить из того, что я знал такое объяснение, которое дало бы смысл жизни». но ничего не построилось. Вместе с лучшими умами человечества я пришел к тому, что ноль равен нулю, и очень удивился, что получил такое решение, тогда как ничего иного и не могло выйти. Что я делал, когда я искал ответы в знаниях опытных? Я хотел узнать, зачем я живу, и для этого изучал все то, что вне меня. Ясно, что я мог узнать многое. но ничего из того, что мне нужно. Что я делал, когда я искал ответы в знаниях философских? Я изучал мысли тех существ, которые находились в том же самом положении, как и я, которые не имели ответа на вопрос, зачем я живу. Ясно, что я ничего и не мог узнать иного, как то, что я сам знал, что ничего знать нельзя. Что такое «я»? Часть бесконечного. ведь уже в этих двух словах лежит вся задача. Неужели этот вопрос только со вчерашнего дня сделало себе человечество? И неужели никто до меня не сделал себе этого вопроса? Вопроса такого простого, просящегося на язык каждому умному дитяти? Ведь этот вопрос был поставлен с тех пор, как люди есть. И с тех пор, как люди есть, понятно, что для решения этого вопроса Одинаково недостаточно приравнивать конечное к конечному и бесконечное к бесконечному. И с тех пор, как люди есть, отысканы отношения конечного к бесконечному и выражены. Все эти понятия, при которых приравнивается конечное к бесконечному и получается смысл жизни, понятие Бога, свободы, добра, мы подвергаем логическому исследованию. И эти понятия не выдерживают критики разума. Если бы не было так ужасно, было бы смешно, с какой гордостью и самодовольством мы, как дети, разбираем часы, вынимаем пружину, делаем из нее игрушку и потом удивляемся, что часы перестают идти. Нужно и дорого разрешение противоречия конечного с бесконечным и ответ на вопрос жизни такой, при котором возможна жизнь. И это единственное разрешение, которое мы находим везде, всегда и у всех народов, разрешение, вынесенное из времени, в котором теряется для нас жизнь людей. Разрешение столь трудное, что мы ничего подобного сделать не можем. это -то разрешение мы легкомысленно разрушаем, с тем, чтобы поставить опять тот вопрос, который присущ всякому, и на который у нас нет ответа понятие бесконечного Бога божественности души связи дел людских с Богом понятие нравственного добра и зла суть понятия выработанные и вскрывающиеся от наших глаз исторической дали жизни человечества суть те понятия без которых не было бы жизни и меня самого а я откинув всю эту работу всего человечества, хотел все сам один сделать по-новому и по-своему. Я не так думал тогда, но зародыши этих мыслей уже были во мне. Я понимал, первое, что мое положение с Шопенгауэром и Соломоном, несмотря на нашу мудрость, глупо. Мы понимаем, что жизнь есть зло и все-таки живем». Это явно глупо, потому что если жизнь глупа, а я так люблю все разумное, то надо уничтожить жизнь, и некому будет отрицать ее. Второе. Я понимал, что все наши рассуждения вертятся в заколдованном круге, как колесо, не цепляющееся за шестерню. Сколько бы и как бы хорошо мы ни рассуждали, мы не можем получить ответа на вопрос, и всегда будет ноль равен нулю. и что потому путь наш, вероятно, ошибочен. Третье. Я начинал понимать, что в ответах, даваемых верой, хранится глубочайшая мудрость человечества, и что я не имел права отрицать их на основании разума, и что, главное, ответы эти одни отвечают на вопрос жизни.